На площади Павших оказалось многолюдно. У выстроенных с одной её стороны торговых палаток рассказывали покупатели, расхваливали товар продавцы, с коробками в руках от складов к ларикам бегали грузчики. Зазывалы пытались привлечь людей в магазины, кафе, игровые залы и прочие сомнительные заведения, расположенные в кишке. Торговый день в самом разгаре, и только несколько нанятых торговым союзом охранников, став в кружок, о чём-то переговаривались, курили,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 Раньше понимающие люди на живую обрубку специально заказывали, а этим хламам даже картошку нормально почистить не получится. Хотя нет, вон неплохой стилет лежит, и этот метательный нож ничего себе. Кинжалы у Циль зря только сталь перевели. Да, с обрубком явно что-то не то. Весь скукоженный какой-то, нечёсанный, глаза красные, как у кролика. и только что не гноятся. Кудые руки, чуть ли не по локоть, высовывались из рукавов обтрепанной и испачканной белыми пятнами Аляски. «Скользкий!» С непонятной радостью в голосе выдохнул обрубок и, потянувшись, ухватил меня за штанину джинсов. «За магистром пришел?» «Да нет». «Спасибо, что тогда помог, но больше не надо». «Нет». «Купи ножи, дешево отдам, только для тебя соски и ткай». с каким-то лихорадочным страхом, что я развернусь и уйду, закончил коллега, продолжая сжимать мою штанину. "Купи, а? Ну, я посмотрю. Ничего не понимаю, замялся я. Да что с ним такое? Как-то лучше товар у тебя раньше был. Ножи это не главное", а грубо когляделся по сторонам. "Как насчёт дозы счастья? Чего?"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 Не выдержав, я отошёл от постамента, расстегнул куртку и сунул приглянувшийся нажив в нашитые на подклад петли. И куда податься? Что за вопрос? Перекусить в время уже самое подходящее. И что здесь поблизости из приличных заведений есть? Ближайшее, пожалуй, Западный полюс. А мне так и так туда завернуть надо, постараюсь узнать, что там делал мой двойник или всё же я сам. Не пообедаю за одно. Эй, дай закурить. Задумавшись, я не заметил, как ко мне подвалил кутавшийся в обтрёпанную ветровку Заморыш. Ещё пять оборванцев, самому старшему из которых от силы можно было дать лет 18, сейчас дела нанепринуждённо перешучивались у ближайшего выхода с площади. Ага. А Заморыша, значит, за нозится отправили. Скорее всего. Щеглы недоделанные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 Хотя это и не удивительно. Когда посмотрелся в зеркало, сам себя сначала не узнал. И раньше упитанным не было тут вообще вылитый узник концлагеря. Со стороны, доходяга-доходягой, на такого Дуню падёт. Но это малолетних бандитов нисколько не оправдывает. Это их проблема, а никак не как ни наоборот. Я провёл ладонью по гладкой коже головы. А волосы вообще-то отрастут когда-нибудь. Улыбнулся и ухватив абарванца за воротник куртки рванул на себя. Мой лоб врезался пацану в переносицу. Он обмякнул для надёжности я добавил коленом между ног. Лишним не будет. Зажав руками отбитый пах, парнишка упал на колени. Приехали малолетки на ходу, доставая из карманов рваных курток ножи и короткие стальные цепочки, резко двинулись ко мне. Ну-ну.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 Опять попадалово какое-то. Ох, чую, серьёзные у меня проблемы с кармой. Пацаны оказались у меня неумелыми. А может, у кого-то просто не выдержали нервы, или главарь решил, что овчинка выделки не стоит. Как будто бы не было, они попрятав в железки по карманам, рассосались в разных направлениях. Не делают вид, что охранников испугались. Можно подумать, тем до них дело есть. Как курили, так и курят. И за что деньги получают распустились. Я убрал саблю в ножны и, не обращая внимания на стонущего на земле бедолагу, пошёл к спуску в кишку. Нечего судьбу искушать. Проверить в деле подарок Яна по поводу будет ещё даже слишком много. В кишке на первый взгляд ничего не изменилось. Всё те же игровые автоматы, мерцавшие на стенах граффити, В ряды хлипких лавчонок, в которых при желании можно было приобрести всё что угодно, только бы толщина кошелька соответствовала палитрау воображения. А вот народу сегодня меньше, чем обычно. Всё понятно. На улице тепло, это в мороз здесь не протолкнуться. Хотя и сейчас людей хватает. Людей разных. Слонявшихся без дела, пытавшихся что-то отыскать, впаривавших первому и вторым нужные и ненужные товары. И само собой присматривавшихся, как бы чего и стнуть у зазевавшихся первых, вторых и третьих. Всё, как всегда. Шум, крики с полохи рекламных огней, ни на мгновение не смолкавший гомон толпы, запах готовящейся еды, табачный дым, перегар и перебивавшая всё вонь потных тел. В разных углах подземного комплекса играли сразу несколько музыкантов, а иллюзионисты, хироманты и простые гадалки встречались на каждом шагу.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 Картину дополняли чередующиеся тёмные и жемчужные волны на стенах и крупные зелёные звёзды на чёрном полу. Алюминиевые ножки большинства столов и стульев были перекручены и выгнуты, но со столешницами никто экспериментировать не решился. В дальней стене тянула широкая ниша, стоящая на установленном в ней помосте ударная установка и микрофон казались завившими в воздухе. Для этого времени посетителей было немного.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 А высокий и сутулый, и серьёзно прореженный залысиной тёмными волосами, Филипп Городовский мог похвастаться громадным носом с горбинкой, вечно сонными чёрными глазами и умением в очень сжатые сроки выбить из кого угодно сколь угодно сомнительный долг, лишь бы шли комиссионные. А худощавый каратышка Борис Яровой и вовсе по слухам занимался организацией заказанных убийств. В определённых кругах говорили об этом многие, и поскольку вопросов у дружины не возникало, крыша у иравого должна быть просто железобетонная. Отложив в сторону предложенное барменом меню, я с интересом уставился на выпиравшую из стойки хрустальную сферу, изнутри подсвеченную менявшей свой цвет с синего на зелёный лампочкой. В сфере плавали совсем уж крошечные рыбёшки, блестевшие в подсветке серебряными чешуйками. Что есть перекусить? Похоже, мне удалоется задачить бармену уже приготовившего записывать заказы в блокноте с отревными листочками. Из готовых блюд могу порекомендовать сверменную отбивную из северного свина, маринованные лапки ледяных саламандр и рагу сердца в юге. А что-нибудь более э-э традиционное. А то я в последний раз у вас так покушал, что еле до дому добежал. Портит желудок всякое экзотическое дрянь, и желания не было. Ну, макароны там по флоцки.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 Ну довернуться вечером, когда начнут подтягиваться завсегдатаи. Две Хиросимы. К стойке подошла симпатичная официантка в облегающем вязаном топе и длинной чёрной юбке с разрезом до середины бедра. Внезапно порыв ветра взметнул юбку чуть выше колен, и девушка возмущённо развернулась к впрыснувшему в кулак мужчине, сидевшему за стойкой рядом со мной. И не стыдно ни чуть, и не подумал смущаться тот. Такие ножки грех прятать.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 А что есть выпить? Наши посетители в основном коктейли заказывают. Барман нерешительно обернулся к выстроенным в ряд бутылкам. Есть водка, вино грузинское и коньяк. Пиво давно не завозили. А это случаем не выморожьнь? Во всю орудоя вилка и указал я на выточенный для кого-то из холодильника графин с тёмно-рубиновой жидкостью. Вино не люблю, для водки слишком рано, на коньяк денег нет, а выморожьнь для бодрости духа сейчас в самый раз будет.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 Я взял стакан. Оба бармена с удовольствием уставились на меня и вылили в себя ледяную жидкость. Крепкий напиток ухнул вниз, на мгновение заморозил его внутренности, а потом взорвался огненной вспышкой. Будто у меня на макушке волосы, уверен, они встали бы дыбом. Ух, хорошо. аж темечка заломило. Бармены несколько разочарованно отвернулись и вновь занялись своими делами.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 Музыка приутихла, и певец на одном дыхании выдал длинный речитатив. Расчитавшись с отдачей последней монетой, ухожу я на дно. Моя песенка спета, впереди у меня мрак холодных подвалов, горечь водки и, возможно, путёвка в Нирвану. Сначала слова вылетали со скоростью пулемётной очереди, но под конец ритм замедлился, а слова зазвучали с непонятной для меня горечью. Эта самая горечь сделала не столь заметным пафос текста. Заиграл проигрыш.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 Развернув на столе четвертушку газетного листа с горкой травки посерединке, Городовский забил косяк, раскурил его и протянул Стасу. Тот помотал головой и потянулся к стоящей на столе бутылке с минералкой. Всё ж ничего, голуби. Я прошёл мимо, сделав вид, что их не заметил, и уже подошёл к двери, когда певец прокричал ещё один куплет. «Не кричат, подыхай, потом будет поздно, мол, пока молодой, это дьявольски просто, ага, сейчас я вцеплюсь в жизнь зубами, я живу, я живу, и кто против, тех, на...» Дверь захлопнулась за спиной, оборвав окончание кумплета. А неплохая здесь звукоизоляция. Постаравшись не зацепить ногами разложенные на полу карты, я пошел обратной дорогой. Никто меня в западном полюсе не узнал. Тем более непонятна реакция Вениамина.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 Да и Гамлет не так далеко отсюда живёт. Дома его, правда, днём застать совершенно нереально. А, Скольски! Какая встреча! От неожиданности я вздрогнул и чуть не скатился вниз по лестнице. Шурик, не врёт поговорка, оно всегда само всплывает. Здорово, и как оно? ответил я на крепкое рукопожатие. Да ничего, зашибись всё.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 Да мне тоже. Мне тут, знаешь, что предложили? Пока ещё не знаю. Да ты слушай. Новую структуру сейчас формируют типа погранвойск. Знаешь, кого начальником делают? Витьку Молохова, помощника Михайлова. Я с ним разговаривал, он предложил про орщиком к нему пойти. А чем заниматься? Говорю же, пограничные войска только город высунется, сразу ему помарджуам. Ты как согласился? Думаю,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 Слушай, ты зачем на рынок пришёл? За арбузом? Чего? За арбузом? Сегодня какое число? 9-е. Вот. Какой арбуз 9 июня? Пацаны видели, уже торгуют. Вроде на той неделе целая фура к нам провалилась. Шура, не гони. В них половина веса это не траты. Да хоть 3/4 тюпсеря Ермолов. Как представлю водочку холодную до да подорбус, у меня аж скулы сводит. Только зря деньги потратишь. Я пошёл вслед за Шуриком. Деньги? Какие такие деньги? Мне с утра жалование за 6 месяцев выплатили. Ты мне о деньгах не говори, лучше. Шурик внимательно смотрел по продуктовой ряды, выискивая, не мелькнут ли где зелёные шары арбузов. Да, пока не забыл, что у нас там с драконьими яйцами? У нас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 Ничего, поторгуемся. Откуда арбузы поинтересовался я? Астраханские? Да ну, сам привёз. У астраханских вроде полосы ярче должны быть, да и не сезон для них ещё. Накладные смотрел. Важно, ответил продавец и замолчал. А ветеринарный сертификат есть? продолжил я доставать его. Ой, лёд, не пайся ты, рассмеялся Шурик и совершенно меня убил.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 Да, Юра, мы всё ещё находимся на территории Российской Федерации. Не ругайся, а то начал, да, Юра. Меня больше де-факто интересует. Как знаешь, я тебе даже ничего доказывать не буду, переложил оборотус с одного плеча на другое, Шурик. Ты мне вот что лучше скажи, ты чем там заниматься собираешься? Чисто теоретически, конечно. На работу устроюсь. Кому ты нужен? Что значит кому? Диплом есть?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 Не выживать, ответил я, и Замейцев, уже пристроившийся за стариком-обарованцем, заорал: "Эй ты, ну-ка сдриснул отсюда живо!" Обарованец испуганно посмотрел на нас и Шурик скорчил зверскую гримасу. Пацана словно ветром сдуло. Ничего понять не могу, что за бардак у торговшей, неужели нормальных охранников нанять не могут? Шурик сунул арбуз мне. "Тащи, твоя очередь". Это ещё с чего? Арбуз твой ты и тащи, а пешёл я и притянул арбуз ему обратно. А ты его есть не собираешься? Сразив этим доводом меня наповал, Ермалов пошёл рядом размахивая руками. Я тебе вот что скажу. Лучшее средство от всяких там фиксаций, нервных срывов и душевных терзаний это холодная водка. Тёплая помогает хуже, но тоже помогает. В особо тяжёлых случаях водку рекомендуется лакировать пивом. На следующий день